Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Александр Дюма Капитан Поль Роман Глава 1 В прекрасный октябрьский вечер 1771 года все любопытные из небольшого городка Порт-Луи собрались на берегу залива противоположным тому, на котором выстроен город Лориан. Предметом общего любопытства и толков был прекрасный 32-пушечный фрегат, уже с неделю стоящий в небольшой бухте Рейда. Он появился тут однажды утром, точно цветок океана, распустившийся за ночь. Этот фрегат как будто впервые гулял по морю, такой он был чистенький. Он вошел в залив под французским флагом, на котором при ярких солнечных лучах заблестели три ливии. Любопытным, смотревшим сейчас на это зрелище, столь обыкновенное и, между тем, всегда новое в портовом городе, досадно было, что никак нельзя угадать, в какой стране построен корабль, силуэт которого так красиво рисовался на фоне заката. Формою и снастями... Он не походил ни на французский, ни на английский, ни на американский, ни на голландский, ни на испанский, а экипажа его никто и не видел. Можно было даже подумать, что на нем совсем никого нет, если бы по временам из-за борта не появлялась голова матроса или вахтенного офицера. Между тем этот корабль, несмотря на свою загадочность, не имел, кажется, никаких враждебных намерений. потому что его прибытие нисколько не встревожило ларианское начальство. Да притом он стал прямо под пушками крепости, которая по случаю войны между Францией и Англией недавно была заново вооружена и приведена в боевую готовность. В толпе любопытных выделялся один молодой человек. С беспокойством расспрашивал он всех и каждого об этом фрегате. Явно заметно было, что судна очень его интересует. Сначала этот молодой человек привлёк общее внимание своим мушкетёрским мундиром, ведь всякому известно, что эти королевские телохранители редко выезжают из столицы. Потом многие узнали в нём сына одного из самых знатных и богатых бретонских помещиков, графа Эммуиля Дорэ. Старинный замок его предков возвышался на берегу Марбиганского залива. А семейство состояло из маркиза Доре, несчастного помешанного старика, которого уже лет 20 никто не видывал, маркизы, женщины строгих нравов и чрезвычайно надменной, юной Маргариты, девушки бледной и нежной, как цветок, имя которого она носила, и наконец молодого графа Иммануила. Вокруг последнего толпился сейчас народ, привлечённый его знатным именем и блестящим мундиром. Несмотря на все его расспросы, никто не мог сказать графу ничего определённого, потому что никто ничего толком не знал, и все только делились своими или чужими догадками. Ему нуил, собрался уже уходить, как вдруг увидел приближающуюся к молу шестивёсельную шлюпку. Командовал ею молодой человек в офицерском мундире королевского флота. На вид ему казалось не более двадцати-двадцати двух лет, никак не больше. Он сидел, или, лучше сказать, полулежал на медвежьей шкуре, небрежно опираясь рукой на руль. А рулевой, который по прихоти своего начальника остался без дела, сидел на носу. Само собой, разумеется, как только шлюпку заметили в толпе, Взоры всех любопытных, бродявших по берегу, устремились на неё в надежде, что теперь-то наконец откроется тайна удивительного фрегата. Двинутое вперёд последним усилием дюжих гребцов, шлюпка врезалась в песок в 8 или 9 футах от берега, так как мелководье не позволило ей подойти ближе. Два матроса тотчас встали, положили вёсла и прыгнули в воду, доходившую здесь до колена. Молодой офицер медленно поднялся, подошёл к носу, матросы подхватили его на руки и бережно понесли к берегу, чтобы ни одна капля солёной воды не запятнала красивого мундира моряка Щёголя. Сойдя на берег, он приказал шлюпке обогнуть мыс, выдававшийся здесь ещё на 300 или 400 шагов. и ждать себя по ту сторону батареи. Затем остановился на минуту, поправил причёску, немного растрепавшуюся, после чего, напевая французскую песенку, пошёл прямо к воротам крепости и скрылся за ними, слегка кивнув часовому, который отдал ему честь. Кажется, в портовом городе отнюдь не диковинка, что морской офицер сошёл с корабля на берег и пошёл в крепость. Между тем, во всей толпе, собравшейся на малу, не было, кажется, ни одного человека, который бы не подумал, что это происшествие имеет какую-то связь с таинственным фрегатом. Поэтому, когда лейтенант сошёл на берег, у ворот собрался такой тесный круг зрителей, что молодой человек очевидно подумал: уж не очистить ли себе путь хлыстиком? Однако, махнув им раз от два или три, так, что хлыстик взвизгнул, он внезапно остановился. Заметив графа Эммануила, блестящие мундиры, благородная манера которого выделялись на фоне бедной одежды простых бретонцев, он пошел к нему навстречу в ту самую минуту, как тот сделал несколько шагов, чтобы приблизиться к лейтенанту. Офицеры переглянулись и, мгновенно оценив друг друга, поклонились с благородной вежливостью и светской фамильярностью. — Послушайте, дорогой земляк, — обратился лейтенант к мушкетеру, — я предполагаю, что вы и так же, как и я, француз, хотя и встречаю вас в стране гиперборейской, и если не совсем дикой, то, по крайней мере, порядочно варварской. Скажите мне, ради бога, что во мне такого чудного, Из-за чего моё появление привело в волнение весь город? Или морской офицер считается в Лариане такой невидалью, что способен возбудить внимание всех без исключения нижнебританских туземцев? Вы мне этим очень обязаны, и мне весьма приятно будет воспользоваться первым случаем оказать вам ту же самую услугу. Это несложно, лейтенант, ответил граф Мануил. В любопытстве здешнего народа нет ничего оскорбительного ни для вашего мундира, ни для вас самих. К тому же, лейтенант по вашему эполетам, я догадываюсь, что мы почти одного чина. И я разделяю любопытство этих добрых британцев, но только у меня гораздо больше причин заняться решением задачи, которая их занимает. Если я могу вам помочь чем-нибудь, ответил моряк. то мои познания в математике к вашим услугам. Только здесь нам не совсем удобно будет беседовать. Не угодно ли отойти немного от этих добрых бретонцев, чтобы никто не помешал? Очень охотно поклонился мушкетёр. К тому же, если мы пойдём в эту сторону, вы будете ближе к вашей шлюпке. О, в этом нет никакой необходимости. Если вам не по пути, то пойдёмте куда вам угодно. Мне торопиться некуда. А людям моим и подавно. Вот здесь можно свернуть, если вам угодно. Нет, нет, пойдёмте вперёд и будем держаться берега. Я хочу просить вас ещё об одном одолжении. Пойдёмте по этому мысу, пока будет земля под ногами. Мэрх молча последовал за графом Дорре, с таким видом, словно ему совершенно всё равно, куда идти. Дойдя до оконечности мыса, граф остановился и, указав рукой На таинственный фрегат спросил, «Знаете ли вы, что это за корабль?» Моряк бросил на своего нового знакомого быстро испытывающий взгляд. Равнодушно поглядев на море, ответил, «Это, как видите, красивый 32-пушечный фрегат. Стоит с зарифленными парусами на буксирном якоре, чтобы можно было выйти в море по первому сигналу». «Извините». Иммовиль улыбнулся. Я не о том вас спрашиваю. Мне совершенно безразлично, сколько на нём пушек и на каком якоре он дрифует. Так кажется по вашему. Здесь в свою очередь улыбнулся моряк. Но мне хотелось бы знать, продолжал граф. Какой нации принадлежит этот фрегат? Куда он идёт и как зовут капитана? Какой он нации, не мудрено угадать. Если он не француз, так, вероятно, большой плут. Вы видите, у него белый вымпел, правда, немножко изорванный, но зато огромный. Куда он идет, это вы тоже знаете. Коментант ведь говорил вам, что этот фрегат идет в Мексику. Эммануил с удивлением посмотрел на лейтенанта. Что же касается до его капитана, то нелегко сказать, кто он такой. Одни уверяют, что он моих лет или ваших. потому что, кажется, мы с вами почти ровесники, хотя судьбы у нас разные, и кому-то, верно, придется лечь в могилу раньше. Ины готовы поклясться, что он ровесник дяди моему, графу Дестену, который, как вы, вероятно, знаете, недавно произведен в Адмирала и теперь помогает английским мятежникам, как у нас называют сейчас американцев. Имени его я тоже не могу сказать вам, потому что он сам не знает, А впредь до нового распоряжения называется Полем. Полем? Да, капитаном Полем. Поль. А как же его фамилия? Поль Провиденский. Реджерский, Алианский, и смотря, потому каким кораблём он командует. Сами знаете, во Франции немало людей смело прибавляющих к своему коротенькому имени название какого-нибудь поместье и прикрывающих все это рыцарским шлемом или воронской шапкой, так что их герб кажется таким древним, что Любу дорого посмотреть. Теперь он, кажется, называется полем индейским, и, очевидно, гордится этим именем. По крайней мере, я на его месте не променял бы этот фрегат на лучшее поместье во всей Британии. Граф Доре помолчал некоторое время, обдумывая странные ответы молодого моряка, в которых сквозили то простодушие, то откровенные ирония. Наконец он спросил: "Летенант, ну хоть что-нибудь вы можете рассказать мне об этом человеке? Именно о капитане?" Но любезный барон, граф, Мар... князь, граф слегка поклонился и мнувил: "Ну так любезный граф, позвольте вам сказать, Что вы ведёте меня от одной задачки к другой? Я уже говорил, что рад и готов служить вам своими познаниями в математике, но не для того, чтобы искать неизвестное. Что он за человек? Э, -э граф, кто до конца может понять человек? Да и сам он всегда ли до конца понимает себя? Вот я уже лет 10 как рыщу по морям то на бриге, то на фрегате. Можно сказать, что океан у меня перед глазами с тех пор, как помню себя, изучаю я прихоти моря, с того времени, как научился говорить и рассудок соединять слова в мысли, и все-таки я еще не знаю характера океана, хотя его волнуют только четыре главных ветра и тридцать два румба, вот и все. Как же можно понять человека, которого обуревают тысячи страстей? Да я это и не требую от вас, дорогой Герцог, маркиз, граф, лейтенант, подсказал моряк, поклонившись. Я не требую от вас, дорогой лейтенант, рассказа о страстях капитана Поля. Мне только хотелось узнать от вас две вещи. Во-первых, как вы считаете, он человек благородный? Прежде всего, дорогой граф, давайте обговорим значение этого слова. Скажите мне, что вы подразумеваете под словом благородство? Позвольте выразить вам своё удивление. Это вопрос довольно странный. Благородство понятие, кажется, довольно определённое. Вот то ты и оно. Всё понятно. А определить, что оно такое, трудно. Не так уж редко, поверьте, ухитряются прикрыть этим словом очень неблагородные поступки. Если вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос, то выражайтесь определённее. Мне хотелось знать, можно ли положиться на его слово. О, я уверен, что он никогда не изменит своему слову. Даже враги его, прожив такую жизнь, не иметь ни другов невозможно. Даже враги его признают, что он способен пожертвовать жизнью, чтобы клятву свою исполнить. Я говорю вам правду, он благородный человек. Но вы, кажется, еще что-то хотели узнать о нем? Да, мне хотелось знать, согласится ли он исполнить повеление короля. Какого короля? Право, дорогой лейтенант, вы задаете мне вопросы, достойные софиста, а не моряка. Однако не стоит сердиться, граф, на то, что я хочу сначала понять, о чем меня спрашивают, а потом уж отвечать. Мол ли у нас в Европе королей? Король английский, король испанский, король французский, которому я предан всей душой. О нём-то я и говорю, прервал его и махнул ему. Как вы думаете, согласится ли капитан Поль исполнить повеление короля, которое я объявлю ему? Я думаю, капитан Поль, ответил уверенный моряк, как и всякий другой капитан подчиняется власти. если только он не пират, не корсар и не морской разбойник. А этого, судя по виду его корабля, вообразить нельзя. Полагаю, что где-нибудь в каюте у него есть корабельные бумаги, и если они скреплены подписью Людовика и печатью с тремя лилиями, капитан Поль, наверное, с величайшей готовностью исполнит всякое повеление за той же подписью и с приложением той же печати. — Ну, теперь я знаю все, что мне хотелось знать, — сказал граф, досадуя, однако, в душе на не совсем откровенные и, как ему показалось, странные ответы своего собеседника. — Однако же позвольте мне задать вам еще один вопрос. — Прошу вас, граф, готов отвечать на него так же искренне, как и на первые. — Не знаете ли вы, как мне переехать на фрегат капитана Поля? — Да вот же шлюпка у берега. — Но это ваша шлюпка. Ну так что ж, я вас перевезу. Значит, вы знаете капитана Поля? Я не сколько. Но я племянник адмирала, и меня знают все командиры судов, от боцмана, который управляет шлюпкой, до вице-адмирала, который командует эскадрой. Притом наши братья-моряки все связаны одной цепочкой и узнаём друг друга с первого взгляда, в каком бы месте суши или моря не сошлись. Серимундс, принимайте моё предложение. Шлюпком отросы и я сам к вашим услугам. Хорошо. Окажите мне эту последнюю услугу, и вы забудете скуку, которую я навёл на вас своей болтовнёй, не так ли? сказал моряк, улыбаясь. Что делать, любезный граф, продолжал он, проводя всю жизнь в море, поневоле привыкнешь к монологам. В штиль призываешь ветер, в бурю тихую погоду. Имнуй с недоверчивым видом поглядел на своего собеседника, но тот выдержал этот взгляд с тем простодушным выражением на лице, которое и появлялось у него сразу, как только он замечал, что за ним наблюдают. Граф невольно удивился этому презрению ко всему человеческому и поэтическому взгляду на мир, но так как он видел в этом странном моряке только человека, готового оказать ему необходимую услугу, То охотно принял его предложение без всяких оговорок. Минут через 5 они уже сидели рядом в шлюпке и быстро неслись к фрегату благодаря усилиям шести дюжих матросов, которые гребли так ровно, с такой точностью, как будто вёслами двигала машина, а не человеческие руки.